Послесловие автора. Это был 23-й том в серии «Изоляция». Вам понравилось? «Изоляция» была эпизодом, который я хотел написать как можно быстрее, ещё со старта моей работы над этой серией. Название «Изоляция» было дано с самого начала написания этого тома, а основа, ведущая к кульминации, не изменилась до самого дебюта этого тома. Если говорить кратко, то главной идеей была конфронтация с Кацта с сильнейшим противником на данный момент. Новая магия, барионовое копьё задумывалось для использования здесь. Этот эпизод, помимо прочего, также должен наводить на некие размышления. Когда я закончил писать этот том, вместе с чувством полного истощения ко мне пришла мысль «наконец-то я это написал». Просто потому, что я никогда ещё не писал так хорошо. Все предпосылки к запланированному противостоянию тех двоих складывались как кирпичики. В итоге различных исправлений было очень немного, и я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Например, когда я писал эпизод с женским переодеванием в Фуме, я заметил, а разве он не показал своё лицо на турнире девяти школ? Поэтому мне пришлось немного его переделать. Но это действительно было весело. Как вы, наверное, уже поняли, эта арка «Изоляция» является одной из кульминаций всей серии «Непутёвый ученик в школе магии». Но это не высшая кульминация. Нынешняя конфронтация была, можно сказать, конфликтом между союзниками, но реальными врагами являются другие. Возможно, у читателей уже появилась идея, кто мог бы стать врагом, соответствующим финальному боссу. Даже если вы так думаете, вас ждёт ещё один вот этот поворот. События в истории продолжат накаляться и дальше. Пока пишется основной поток сюжета, в нём также имеются аспекты, заставляющие ещё непреднамеренно описывать обстоятельства и раскрывать подробности, скрывающиеся за ними. Это может казаться правильным для коротких романов, но с моим стилем написания я не могу отречься от своего чувства недостаточности объяснений. поэтому я думаю, что просто добавлю дальше то, что мне пришлось пропустить в этом томе, хотя многие, наверное, не любят лишний текст, но я всё-таки добавлю несколько страниц после послесловия. В этом томе был представлен вымышленный план освоения Венеры, названный Проект Диона, Хигана Аюки Сама из Джакса, Сакурей Наука Сама из Японского космического форума, а также автор научных статей Косива и Сано Сама предоставили мне много ценной информации по данному вопросу. Кроме того, Касивай сама познакомила меня с писателем-фантастом Фудзитаё. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить вам свою благодарность. Я пишу это послесловие прямо перед выпуском фильма в прокат, и я сам ещё не смотрел предварительный показ. Хотя у меня есть лишь информация со стадии производства, но я уверен, это будет интересное зрелище. Это будет захватывающее кино, достойное больших экранов кинотеатров. Все, кто пришёл в кинотеатрах, как в Маноа, я верю, что вы были довольны. Название следующего тома Побег. Думаю, это будет Побег, часть 1. Но ранобэ-версию фильма я, скорее всего, допишу раньше. Я собираюсь написать полную версию, включающую в себя также вырезанные из театральной версии эпизоды. Однако мы ещё не решили, в каком виде будем это публиковать. Я сообщу вам, как только это будет решено. Итак, я искренне надеюсь снова встретиться с вами в следующем томе Побег, а может быть, следующим станет Девушка, призывающая звёзды. Полная версия Сатацумо читал адреналин